Игорь Станиславович Угольников Вадим Викторович Шмелев «Подольские курсанты» Читает Александр Воробьев Предисловие Киноповесть «Подольские курсанты» Это литературная обработка сценария одноименного фильма, раскрывающего малоизвестные страницы обороны Москвы, рассказывающего о беспримерном подвиге курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты, будущие офицеры, лейтенанты, белая кость армии – они должны были командовать взводами» обучать солдаты своим примером, вдохновлять на подвиг. Все вышло иначе. В те страшные октябрьские дни им пришлось своими телами закрыть дорогу к Москве. Они спасли Москву ценой своих жизней, не дав врагу войти в столицу. Конечно, рядом с ними были и другие защитники Отечества – Бойцы и офицеры Красной армии. Но столь массового, самоотверженного подвига молодёжи, комсомольцев, который был продемонстрирован подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает. В их честь названы улицы и школы. Им, наконец, начали ставить памятники и открывать музеи. Однако до сих пор почти все их имена числятся в страшном списке пропавших без вести. Курсанты-герои остаются безымянными. Их семьи до сих пор не знают, где лежат их деды и прадеды, защищавшие москву в октябре 1941 года. А у многих и семей то не осталось. ведь они были совсем мальчишками. Статистика шокирующая. Неизвестных в военных захоронениях вдвое, а то и втрое больше тех, чьи имена установлены. Задача фильма и киноповести «Подольские курсанты» не только увековечить великий подвиг, но и не оставить безымянных героев, вернуть нам память и гордость за своих предков. Хочу выразить благодарность за неоценимую помощь в работе над киноповестью главе городского округа «Подольск» Николаю Игоревичу Пестову внучке командира 4-й батареи ПАУ Афанасия Алешкина Ирине Владимировне Бабаковой, председателю военно-исторического совета народного кинопроекта «Ильинский рубеж» Олегу Николаевичу Комиссару, основателю и директору музея техники Вадиму Николаевичу Задорожному, легендарному хоккеисту Вячеславу Александровичу Фетисову, участнику военного исторического совета народного кинопроекта «Ильинский рубеж» Андрею Юрьевичу Первову и литературному редактору Наталье Николаевне Решетниковой. Шел четвертый месяц войны. Подлой, изуверской, кровопролитной и страшный в своей безысходности. Фронтовые сводки не те, что давал радио Софинформбюро, а те, что приносили с собой солдат из фронта. Непосредственные участники событий не добавляли оптимизма. Немецкие танки рвутся к Туле. Атакованы позиции на московском направлении сразу на нескольких участках фронта. Враг стремительно движется к столице. Надежда на то, что ничего страшного не случится, и наша сильная армия сможет сдержать железный натиск врага, таяла с каждым днем. Тревога и неизвестность питали в воздухе. Курсанты Подольского артиллерийского училища постигали азы боевой подготовки с особым усердием, готовились к исполнению воинского долга и понимали, что уже завтра придется защищать родину даже ценою своей жизни.